Глава 53. Экстремальный переговорщик. Я где-то читал, что в каждом отряде полицейского спецназа есть специальная профессия – экстремальный переговорщик. Это человек, который умеет говорить с террористами, психопатами или просто с отчаявшимися людьми, которые захватили заложников. Работа непростая. Экстремальному переговорщику нужно притвориться кем-то, кому киднепер будет доверять. журналистом, если преступник хочет публичности, или психологом, или еще хоть кем-нибудь, хоть политиком, но главное не ментом. И он должен говорить все время говорить, искать общие ценности, давать почувствовать человеческое тепло, настраиваться на их волну. Ни в коем случае не спорить по пустякам, оторговаться, уговаривать, соглашаться. Хочешь вертолет, поищем вертолет. Хочешь водки, водки. Хочешь денег, денег. Нельзя обещать только новых заложников или оружия, а так все что угодно. Всё время поддерживать разговор, потому что пока длится разговор, оружие молчит. Лишь бы заложники остались живы, лишь бы не проводить боевую операцию. Она начнется только в том случае, если переговорщик признает своё полное бессилие и риск для жизни заложников станет невыносимым. Но в нашем случае на боевую операцию не было никаких шансов. Мы могли только разговаривать. Я вдохнул и выдохнул несколько раз, набирая силы и энергии. Нужно было продолжать разговор, как ни в чем не бывало, легко и непринужденно. А за что ты приговорил Амашу? За меня? При чем тут ты и я? Нет, извини, я уже сказала ничего личного. Она осуждена за шпионаж и не м н о а чрезвычайной коллегией. Она украла секретные файлы у мужа и передала их любовнику. У чрезвычайки не было сомнений, и она передала дело в ликвидационную коллегию. Другое дело ее любовник. О да. Чрезвычайная коллегия не смеет даже открыть его файл в базе данных. Он может делать, что хочет: проводить месяц в ожидании аудиенции простого монаха, заниматься средневековой литературой, трахать французских проституток, отправленных за ним следить. писать душераздирающие аналитические письма в редакции газет, объявлять себя хатом первой степени посвящения, а ей, дурочки, ничего этого делать было нельзя. Двойные стандарты, понимаю. Дина поджала губы. Я понимал только одно: надо срочно спасать Машу. Но для этого надо было быстро и качественно разобраться в ситуации, а не ссориться с Диной. А с чем связаны эти мои привилегии? А я разве не сказала? Тебе присвоен особый статус, как ты, вероятно, уже раз двадцать успел заметить. В связи с твоими планами на меня. Дина жестко усмехнулась. Кажется, такая формулировка ей не понравилась. В связи с моими планами по реорганизации братства. Не всем у нас эти планы по душе, кстати. Кто бы сомневался, сказал я. А что ты хочешь реорганизовать? Распустить одни к о л л е г и учредить другие, изменить всю нашу бюрократию авторитарными решениями? Искренне удивился я. Прежде всего профессиональными и авторитарными. А что делать? Бюрократию можно победить только сильной личной властью, которую ты предполагаешь разделить со мной. Ты очень догадлив. И ты решила, что отличный момент навести порядок в братстве – это как раз конец света в результате ядерной войны. Браво. Но не надо Пафоса. Я же объясняла Антону, кто-то выживет. В Америке есть целое сообщество выживальщиков. Я искренне рад за них. Но меня больше интересуют простые люди, у которых нет денег на выживание или нет желания жить в таком мире. Дина скрестила руки. Ей показалось, что эту тему мы уже обсудили. Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров? Дина, скажи мне честно. Если я тебе скажу, что я не хочу управлять этой вселенной, ты сможешь это понять? Не смогу. Она сказала это уже другим голосом, глухо и жестко, и внимательно посмотрела на меня. Так что я был вынужден отвести взгляд. И тут я понял, что экстремальный переговорщик из меня не вышел. И пока я все окончательно не испортил, надо идти к ребятам и попробовать что-то придумать вместе. В любом случае, добавила Дина, у тебя нет выбора. У меня есть выбор, сказал я твердо и для уверенности поднялся на ноги. Я готов помогать тебе. Но при условии, что мы останемся в живых, а цивилизация сохранится. Ты сошел с ума? Дина тоже вскочила со скамьи. Ты ставишь мне условия? Мне? Зная, что я скоро буду управлять миром, ты обещаешь меня поддержать и учишь жизни? А ты понимаешь, что если ты будешь упорствовать, то даже я буду б е с сил ь на тебе помочь? Так значит это у тебя? У главной управляющей миром нет выбора, а не у меня. Есть знания, которые лучше оставлять при себе. Я недоговорив к о ж е ощутил, что эта фраза может оказаться самой страшной ошибкой в моей жизни. д и н и н ы глаза расширились, почернели и стали наполняться гневом. Пойдем, Дина, к ребятам. Попробуем разрулить ситуацию, сказал я и, подавая пример, шагнул вниз. Спиной я чувствовал, что Дина очень медленно спускается за мной. Никак. Ну как? Взглядом спросили меня ребята. Никак. Покачал головой я. Дина вернулась к нам подтянутой с о б р а н н й и злой. Так хорошо мне знакомый. Она прошла мимо, не посмотрев в нашу сторону, встала за кафедру и начала набирать что-то на невидимой для нас клавиатуре. Дина. Подал голос я. Ну плиз, давай договариваться. Кто вы такие, чтобы я с вами договаривалась? – спросила она, продолжая стучать по клавишам. Ваш файл пустышка, мы его изучили. То, что в нем написано, известно любой секретной службе. Можете рассылать куда хотите. Мы не сами рассылаем его. Он заряжен на автоматическую рассылку. То, что вы придумали, аморально, – продолжал я. Какая война с безоружными? Вы военные преступники. Извини, – резко сказал Адина. Нам нужна победа любой ценой. Она поочередно рассматривала нас, словно выясняя, кто первым собирается на нее броситься. Мы сделаем все, чтобы тебе помешать, заметил Антон примерно так, как я бы сказал: слуш, а й это платье, честно говоря, тебе не очень. Детский сад кончился, Антон, ответила она. Нам уже никто не помешает. А что скажет мама, не удержался я? Почему я должна ставить интересы матери выше интересов братства? И в самом деле почему, если эмоции у Хатов у п л о щ а ю т с я Ее черные глаза почернели окончательно. Все, вынуждена с вами попрощаться, отрезала Дина. И вот тут я завелся. Что ты, Дина? Какое прощаться? Все только начинается. Что? Она еле заметно подняла брови. Круто и до конца. Во мне снова включился экстремальный переговорщик. Воля твоя. Но в такой опасности, как сегодня, братство хатов не находилось последние три с половиной тысячи лет. Конкретней. Дине было даже лень поморщиться. Сестричка, я не боюсь смерти, тем более что ее нет. Я боюсь только одного. Ошибки в твоих расчетах. Какой? Не успеешь ты отправить нас в параллельный мир, когда состояние м у з к о й н о в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н о й группы сотрудников спецслужб станет ваш великий секрет. Главная слабость братства. Подарок от х а д ш и б с у д благодарному человечеству. Открытие к е м а т е ф а которое он затем сам закрыл. Этот секрет уничтожит вас в два счета. Мы н а р о ч н о не включили его в файл, чтобы он не попал в руки членам братства н и з ш и х степеней. Собственно разговор с топ-менеджментом братства об этом секрете и был целью нашего визита. Извини, что отвлеклись на выяснение личных отношений. Дина злопосмотрела на меня, надела наушники и начала с кем-то тихо разговаривать. Есть идеи? Дружелюбно спросил Антон. Никаких, также дружелюбно ответил я. Вот и отлично, сказал Матвей. Это я люблю. Круто и до конца. Дина договорила, сняла наушник, медленно спустилась с кафедры и подошла к нам. Руки за спиной, взгляд сверху вниз, как у учительницы. Так что это за великий секрет? Присели бы вы, Дина Яковлевна. У вас осталось тридцать секунд на ответ. Да ладно на понт нас брать. Мы, дорогая, через такое прошли и до сих пор живы, сказал Матвей. Только потому, что я не д а в а л а приказа о вашем уничтожении, пока. Я почувствовал, что начинаю входить во вкус беседы с Диной. Что-то на эту тему мне рассказывал Наполеон. Ты должен полюбить противника, полюбив овладеть его образом мыслей, ведь гораздо легче понять то, что любишь, а победить то, что понимаешь. А что мне говорил химик? Число? А, ну да, число. Отличная идея, Дина. А ты никогда не задумывалась, что Кематев расшифровал число два два два четыре шесть двенадцать? Ты плохо прочитал украденные твоей с у к о и документы. Во-первых, не два два два четыре шесть один два, а два два два четыре шесть один два один пять. Во-вторых, Кематев его не открыл, а объявил святым. Нет, Дина, нет. Вот она брешь в ее броне. Число звучит. Два, два, два, четыре, шесть, двенадцать. И, кстати, написано, оно было засечками. Под ними была нарисована пирамида, что объясняет число пятнадцать, номер буквы П в латинском алфавите. к ь м а т е в раскрыл этот секрет и закрыл обратно, потому что это число несет смертельную угрозу братству. Хаты тупо поклоняются числу, не понимая, что оно значит. И что? Дина сжала медальон на груди так, что у нее побелели пальцы. Мы его разгадали, Дина. Рецепт уничтожения Хатов содержится в подготовленной нами почтовой рассылке. Вы узнали, как расшифровывается число? Вот это был б л е ф Лучшие покерные салоны Лас-Вегаса и чемпионаты покер-старс гордились бы им. Вы узнали, как расшифровывается число? Дина вдруг сделалась дьявольски серьезно. В голосе ее была слышна угроза. Вот уж действительно от любви до ненависти один шаг. Мои шансы на выгодный брак похоже растаяли без следа. Если Бог хотел нас спасти, то сейчас для этого наступало самое время. Иосиф, голос Антона вывел меня из оцепенения. Да. Ты помнишь, как пришел в дзенский монастырь? И то, что сказал тебе Акам. Конечно, что я все знаю. Так и есть. Ты знаешь все, что тебе нужно. Да. Я начал размышлять о х а д ш и п с у т о том, что она на самом деле была хорошей. Она вручила миру тайну спасения от собственных чокнутых на всю голову последователей. Мысли неслись в голове с потрясающей скоростью гораздо быстрее, чем речь. Жаль, что х а д ш и п с у т умерла. А ведь она умерла незадолго до появления этого чёртова братства. Я это хорошо помню из таблицы Германа 1445 год до нашей эры. И это же подтверждается радиоуглеродным исследованием мумии. Соотношение м изотопа углерода C14 к C12. Стоп, стоп. C14. А нормальный углерод это C12. А двенадцать это последняя часть числа, а перед этим стоит шесть что-то знакомое. Половинка от двенадцати? Протоны? Нейтроны? И то и другое вместе? Но четыре это валентность углерода. Электроны на внешней оболочке это я знаю точно. А первые цифры тоже что-то электронное. Уровни? Под уровни? Неважно, зашифрован углерод и пирамида на конце, но углерод с пирамидой. Все, я все понял. Пирамида в числе – это не пирамида Хиопса, это рисунок кристаллической решетки алмаза. Вот что хотела передать нам Хадшепсут. Алмаз – это секретное оружие. и о с и ф ты что заснул? Что за бесцеремонность? Я в третий раз спрашиваю тебя, что ты знаешь о числе. Я встал, как на семинаре, и проговорил тихим, ясным голосом: Дина. Цифры два, два, два, четыре, шесть, двенадцать с латинским п на конце. Электронная формула алмаза. Алмаз главная угроза братству в этом мире и защита тех, кто с вашим братством воюет. После чего, как ученик легко и непринужденно сдавший тяжелейший экзамен, я сел на место и, как ни в чем не бывало, спросил Антона: "Уточнишь?". Антон с неизменившимся выражением лица сделал несколько движений пальцем в воздухе, после чего, не глядя на Дину, профессорским голосом объяснил: "Два, два, два, четыре, шесть, двенадцать это д е й с т в и т е л ь н а я электронная формула углерода. Два электрона на первое s-орбитали, два на второе s-орбитали". Два электрона начала заполнения следующей p-орбитали. Углерод четвертый элемент по счету во втором ряду периодической таблицы. Шесть означает число протонов, то есть его заряд. Двенадцать шесть протонов плюс шесть нейтронов атомный вес. Пирамида, как мы все уже догадались, кристаллическая решетка алмаза. Без нее углерод будет обычным графитом. Проще и красивее электронную формулу углерода не записать. Дина все это время стояла, не двигаясь. Она сложила руки, как для молитвы, и смотрела в сторону. Я не сомневался в правоте Антона. Он всегда был отличником. Да и Дина в своем физтехе изучала таблицу Менделеева. Теперь было понятно, что алмаз работает сам по себе, но как? Антон, мне было ясно, что нужно продолжать говорить, чтобы отвлечь Дину и не допустить скоропалительных решений с ее стороны. А как алмаз может работать? Антон в задумчивости потёр правой рукой подбородок. Судя по всему, это не помогло. Тогда он потёр подбородок левой рукой и прокашлялся. Прошу заметить, что это число, как справедливо заметил Мотя, не просто красиво. Оно указывает на углерод, элемент, лежащий в основе жизни. Видишь ли, современная наука пока открыла далеко не все уникальные свойства углерода. С фуллеренами мы только начали работать. И п л а ц дарм для наступления у фундаментальных наук здесь еще есть. Может быть, в области изучения свойств углерода под влиянием гравитационных волн, приходящих из тех самых высших скрытых измерений, с которыми имеет дело теория с т р у н Ваши условия? Кто-нибудь кроме вас знает о р а с ш и ф р о в к е Спокойно спросил Дина, когда Антон закончил свою лекцию. Пока нет, ответил повеселевший Мотя. н о часы тикают. Когда стартует рассылка? Дина на войне, как на войне. Этого мы тебе не скажем. Мотя взял переговоры с Диной на себя, и это было правильно. Я чувствовал себя истощенным. Как чувствовал себя Антон, я боялся даже подумать, хотя держался он отлично. Осознание нашей невероятной победы быстро сменялось усталостью. Кто из вас расшифровал число? Антон и Мотя немедленно указали на меня. Я удостоился оценивающего взгляда Дины и чуть-чуть поклонился, словно принимая невысказанные поздравления. Ваши условия: длительное перемирие, отмена Армагеддона, свобода для всех нас. Пожал плечами Антон. Пусть меня выкинут из полицейских баз, добавил я, сообразив, что мне скоро лететь мириться с Машей. Само собой, спохватил Самотя. Да и денег я бы у вас попросил. У вас же не б о с ь дофига денег. Ярда три баксов потянете, моральная компенсация по ярду на каждого. И Мотя как бы извиняясь за неизбежную меркантильность развел руками. Дина резко развернулась и пошла к кафедре. Ты куда? Я не принимаю такие решения самостоятельно. Она опять склонилась над кафедрой, надела гарнитуру и начала что-то тихо говорить. Ну вот, проворчал Мотя, а еще джессер джессеру. Он расправил плечи. Пацаны с д а е т с я мне, что мы их сделали? Поехали на Ямайку в г е д о н и з м два. Отдохнем как люди. Снимем стресс местными методами. Как думаете, быстро они соберут три ярда? Недофига я с них заломил. И как их получать? Кэшем это грузовик, а банки такой перевод просто не примут. Может, акциями взять? Матвей, конечно, был совсем в другом месте, когда Наполеон учил меня не предвкушать победу. Никогда не предвкушать победу. Но мог бы и сам сообразить. Я захотел сказать м о т я ты идиот и сейчас всех нас сглазишь, но подрывать боевой дух м о т и не стал. Антон совершенно не разделял его радость. Глаза его сузились. Сжав г у б ы он внимательно следил за выражением лица Дины, которая возвращалась к нам. Вы очень талантливые. С алмазом вы меня удивили. Каким-то задумчивым голосом объявил Дина из-под лобя, ь взглянув на меня. Вообще я не хотел этого всего, но ты! Вдруг она посмотрела на меня почти что с ненавистью. Ты не оставил мне выбора. Что она задумала? Матвей озадаченно обратился к Антону, как к эксперту по Дине. Что-нибудь ужасное? Медленно и тихо сказал Антон. Конец пятьдесят третьей главы.